Глава двадцать Собрание. Стоило тревожным огням начать свой перезвон, как сразу же все старшие офицеры и заместители прибыли в кабинет командиру. Это не их прихоть или желание обсудить этот вопрос, а прописанные в уставе правила. Все работники отделов, кроме самых востребованных и незаменимых, как работа на ферме или в мастерской от Тору и медицинском центре, должны на время отложить свою основную работу и начать приготовление. Код «Красный 5» означает, что станция перешла в режим боевых действий, тем самым подтверждая статус опасности выше военного положения. По сути, это объявление о начале войны огромные толпы людей что выстроились перед супермаркетом с желанием присоединиться к мкс были уведомлены об опасности и мало того на текущий момент прием новых жителей приостановлен до завершения боевых действий это мера на которую командиру хотелось идти меньше всего но обстоятельства вынуждают все связано с тем что появится много обозленных таким отношением людей и есть высокая вероятность их присоединения к Альянсу Отверженных. Хотелось бы как-то этого избежать, но сейчас нет на это времени от слова «совсем». «Неужели на нас снова кто-то напал?» – первая заговорила Агния, – стоило высшему составу руководителей занять свои законные места в кабинете. Или вы наконец-то решили избавиться от этих надоедливых мушек из Альянса, «В последнее время они слишком часто нас провоцируют и пытаются влезать в наши дела». «С альянсом это никак не связано», – вздохнул Хиро. «У нас есть проблема куда более серьезная. Прошу вас посмотреть на карту». Командир расстелил на столе большую карту полуострова, после чего начал повествование. «Огромная армия монстров движется в нашу сторону». По полученным от Ангелины сведениям, на текущий момент их численность составляет около пяти-семи миллионов. Среди них есть много самых разнообразных разновидностей, а также именные монстры. Хиро посмотрел на нахмурившихся от такой неожиданной новости собравшихся людей. Скорее всего, это нашествие образовалось не просто так. Вы же помните тех кукловодов и монстров, что мы не так давно уничтожили? Есть высокая вероятность, что за этим может стоять кто-то из замешанных в том деле. К сожалению, наша разведка так и не смогла ничего выяснить в прошлый раз, поэтому утверждать пока рано. Но если такая огромная толпа монстров заполонит полуостров, то они же уничтожат всех, Сомневаюсь, что кроме группы Ангелины и нашей кто-то еще сможет противостоять такому количеству. Не унималась огне, А вообще, сможем ли мы их остановить? «Дура, думай, что говоришь!» Гитарист стукнул ребром ладони по голове пигалицы. Она яростно повернула в его сторону голову, намереваясь ответить, но увидела перед собой Игоря и замолчала, отвернувшись. Хиро с любопытством наблюдал за тем, как она немного покраснела. «Если мы уже сейчас начнем опускать голову, то что будет дальше? Мы множество раз сталкивались с самыми разнообразными трудностями и никогда не отступали. Тем более я уверен, что наш лидер что-то придумает. Не так ли, Хиро?» «Пока рано говорить о каком-то продуманном плане, но некоторые наброски уже есть». Обведя взглядом собравшихся, он увидел одну лишь решимость в их глазах. И никакого страха. Во-первых, нам необходимо принять всех тех, кто хочет к нам присоединиться без каких-либо проверок. Понимаю, это звучит слишком наивно и глупо. И таким образом мы можем получить в наших рядах шпионов. Но выбора у нас нет. Если мы просто скажем им разойтись, то они либо примкнут к альянсу, либо погибнут во время атаки монстров. «Предлагаю заключать с ними контракт военнопленных на немного более жёстких условиях, чем обычно, и внимательно за ними следить. А лучше вообще выделить им отдельный блок и запретить его покидать, пока всё не уляжется. Те же, кто решит принять участие в отражении атаки монстров, в зависимости от своего вклада получат заслуженное поощрение и признание жителей станции». «Это хорошая идея». Поднялся Артур. Таким образом, мы будем держать их под контролем и не увеличим численность наших противников из альянса. Но в этом плане есть одна большая проблема. Какая? Количество мест, что мы можем предоставить? Вздохнул генерал. На текущий момент на Терре и Луне проживает около четырехсот тридцати семи тысяч человек и етти. Вместимость обеих станций около полумиллиона а количество желающих к нам присоединиться – еще около двухсот тысяч. Если мы и можем начать упрощенный прием, то как быть с остальным? Мы сможем вместить не более семидесяти тысяч человек, и это не учитывая группу Ангелины. Насколько я знаю, в ее отряде больше пятидесяти тысяч. Мы не сможем перегрузить станции в полтора раза выше нормы. Никак не сможем. «Недавно же было около трех сотен», — Приподнял одну бровь Хирона, что Артур лишь развел руками. «Да уж, неожиданно, что за несколько дней случился настолько большой наплыв людей». «Так, ладно, отложим пока ненадолго этот вопрос в сторону. Луна, что у нас по припасам?» «На данный момент вторая станция производит примерно около сорока процентов от того, что может производить Тера. «За последнее время мы значительно расширились, а также укомплектовали наш штат и продолжаем развиваться. Думаю, с текущими темпами развития нам потребуется от недели до двух, чтобы догнать и выработку первой станции». Открыла папку с документами девушка, внимательно изучив содержимое. Впрочем, все и так прекрасно знают, что Луна может и без этого сообщить все детали. Она в курсе всего, что происходит на её территории. Пусть у нас и забиты склады провиантом, но за последние две недели к нам присоединилось больше двухсот тысяч человек. Расходы провианта значительно увеличились, и сейчас мы используем почти весь собранный урожай на повседневные нужды. Откладываю лишь малую часть на склад провианта, который мы собираем с терры достаточно, чтобы прокормить около трёх сотен тысяч людей и излишки убрать на склад. Если мы догоним выработку терры на Луне, то сможем обеспечивать едой более шести сотен тысяч человек в общем. Но этого мы сможем добиться лишь в ближайшие две недели, не раньше. Если мы прямо сейчас примем к себе такое количество людей, в общей сложности почти до миллиона, то нам придётся задействовать склад, и наша производительность не будет справляться с такими нагрузками. Потребуется увеличить количество территорий, сотрудников и прочего. «По моим подсчётам, чтобы обеспечить такое количество едой, нам потребуется не меньше месяца, и это в лучшем случае». «Я понимаю, что и так сильно давлю, но нет никакого варианта расширения в меньшие сроки». Все внимательно слушали разговор командира с Луной, обдумывая каждое слово. «Есть!» – тяжело вздохнула девушка, а на лицах собравшихся появилась надежда – Но все упирается в ресурсы. Их потребуется много. Очень много. Насколько много? Этот вопрос был очень важным. По предварительным подсчетам, если мы хотим уложиться в неделю, то... Нахмурилась девушка, задумчиво высчитывая что-то в голове. Потребуется не менее пяти миллиардов кристаллов эволюции. Все ахнули. На данный момент количество имеющихся кристаллов на станции находится в районе 2 миллиардов, и это с учётом того, что за последние несколько дней сумма вернулась до той, что была до покупки боевых андроидов. Командир тогда потратил лишь треть от общего бюджета, и это понесло за собой некоторые издержки. Все ресурсы распределяются между людьми и отделами, и каждому необходимо финансирование. Без него они не смогут выполнять свою работу в привычном темпе, а если потратить всё сразу, производство станет. если это произойдёт, то среди местных может начаться ненужное в такой ситуации волнение, тем более сумма, озвученная Луной, выходит за любые нормальные рамки. И эта сумма потребуется только на то, чтобы выращивать достаточное количество провианта – В нее не входит оплата труда, а также увеличение необходимых помещений. Вбила еще один гвоздь в крышку гроба задуманного Луна. Ведь если даже мы и сможем всех обеспечивать едой, нам попросту не хватит места на их размещение. А если мы попросим всех новеньких выделить свои кристаллы эволюции, застенчиво подняла руку Илона, это поможет? «Думаю, в таком случае мы сможем получить еще около миллиарда кристаллов, но не более того», ответила ей Светлана. «Учитывая, что присоединившиеся к нам недавно люди смогли принести в казну около полумиллиарда, то это так». Впрочем, уверена, что Ангелина располагает куда большими ресурсами. Но вопрос в том, захочет ли она их все отдать на развитие станции. Да и, честно говоря, не думая, что у нее будет больше двух миллиардов, «Если собрать всё это вместе, как раз наберётся около пяти миллиардов при самом благоприятном исходе, но...» «Но тогда встанет производство и работа всех остальных отделов», – поднялась Пигалица. «И тогда мы получим ещё более серьёзную проблему, а также у нас начнётся сильная нехватка других ресурсов. Да и проблема с размещением такого количества людей всё ещё останется» нам необходимо прямо сейчас принять решение отказаться от присоединения тех, кто сейчас находится снаружи, и принять группу Ангелины. Таким образом, мы лишь ненамного выйдем за рамки и быстро сможем нормализовать все остальные процессы». «Но тогда в рядах отверженных точно станет на несколько сотен тысяч озлобленных больше», — хлопнул по столу Артур. Все удивились, ведь он почти всегда остаётся спокойным. А если туда прибавить и уже имеющихся членов Альянса, то выйдет довольно большая армия. И тогда есть высокая вероятность, что пока мы будем заниматься отражением нашествия монстров, они захотят ударить нам в спину. Этого нельзя допустить ни в коем случае. «Согласен», – вздохнул гитарист. «Среди руководства Альянса есть хорошие ораторы, умеющие знатно промывать мозги своим подчиненным. И если мы отвернемся сейчас от людей, то эти же люди обернутся нам трагедией в ближайшем будущем». «Из огня до да полымя, тихонько произнесла Карина, также присутствующая на собрании. «Она с недавних пор стала правой рукой Агнии, и эти девушки хорошо так сблизились». Хиро же, в свою очередь, старался игнорировать ее и общаться с ней только по насущным вопросам. «Неужели мы попали в абсолютно безвыходную ситуацию?» Этот вопрос заставил всех нахмуриться еще сильнее. «У меня есть одна идея, но я не уверен, сработает ли», – неожиданно поднялся со своего места «борзых». После поднятия десятого уровня магазина он значительно увеличился в размерах. Если его немного обустроить и подготовить всё для жилья, то, думаю, в нём сможет разместиться несколько сотен тысяч человек. Вопрос только в том, как на это отреагирует Мирьям и администратор. Не уверен, что им придётся по душе такая идея. «Тогда отправляйся прямо сейчас в магазин и узнай у неё». Загорелись глаза у Артура. В любом случае, попытка не пытка. «Нет, в магазин я отправлюсь лично», – моментально отверг это предложение командир. «У нас критическая ситуация, и если кто и должен разговаривать с руководством, то только я и никто иной. В противном случае это может быть воспринято как неуважение с нашей стороны и ухудшить наши отношения с администратором». «Почему вы так думаете?» «Нахмурилась Агния. Когда ситуация доходит до критической, самое лучшее, что может сделать лидер, лично пойти на такие переговоры». Поднял палец вверх командир. «Это покажет нашу искренность и желание сотрудничать дальше. Одно дело – разместить на территории магазина несколько тысяч бойцов, и совсем другое – просить об услуге, когда на кону стоят жизни нескольких сотен тысяч». Когда ситуация выходит из-под контроля, а лидер продолжает раздавать указания своим подчиненным, будто это нечто само собой разумеющееся, это может сильно прийти с ней по душе. «Вот ты, Агния, что бы сделала в такой ситуации, когда вместо того, чтобы прийти к тебе лично и попросить об услуге, находясь на грани, к тебе отправили посыльного?» «Не в обиду борзых, пусть он и является главным в вопросах магазина, но основной контракт заключён у них со мной». «Даже не знаю», – честно ответила девушка, задумавшись. «Здесь зависит от множества самых разнообразных факторов, и учесть всего попросту невозможно, поэтому у меня нет однозначного ответа». «Вот и я того же мнения», – улыбнулся командир. «Лучше перестраховаться и лично поговорить с администратором». «Но даже если нашу просьбу примут, все равно останется проблема с провиантом», – вздохнула Агния. «И эта проблема куда серьезнее остальных». «Луна, если мы будем использовать продукты со складов, то при текущем раскладе на сколько их хватит?» – повернулся к главному агроному Хиро если брать в расчёт обычные порции и немного урезанные. «Если обычные порции, то мы сможем продержаться месяц точно», быстро ответила девушка, «с урезанными от полутора до двух. Но в таком случае есть высокая вероятность снижения работоспособности сотрудников из-за недоедания и повышенной усталости. Да и нам придётся работать сутками напролёт, чтобы быстрее догнать уровень терры на Луне по производству». Но даже если мы это сделаем, то проблема никуда не денется. Количество людей превышает то, которое мы сможем снабжать провиантом. А несколько сотен тысяч человек – это очень много. Да и кристаллы эволюции все равно будут уходить большими темпами, пусть и не настолько, как я озвучила изначально. «Вы забываете об одной очень важной вещи», – улыбнулся Радомир, поднимаясь и поворачиваясь к командиру. «Лидер». «Через сколько примерно армия монстров прибудет сюда?» «Самый меньший срок – неделя», – Нахмурился хиро «Но, думаю, добираться сюда они будут примерно в течение двух, но лучше быть готовыми к худшему». «И их количество довольно велико, верно?» – продолжал улыбаться Рат. «И, как я понял, будет увеличиваться еще. Вы слишком переживаете по поводу того, что наши ресурсы быстро закончатся» но не учли одного простого фактора. Откуда они берутся в основном? «Монстры!» Спустя несколько мгновений одновременно вскрикнули офицеры. «С них падают кристаллы эволюции и другие предметы, которые стоят довольно много». «Именно!» — поднял палец вверх Радомир. «И я предлагаю этим воспользоваться». Нам придется рискнуть и поставить все на карту, но другого выбора у нас нет. Мы потратим все имеющиеся у нас ресурсы и сможем обеспечить всех жильем и едой, а вернем их с помощью монстров. В любом случае, если мы проиграем, то нам они будут ни к чему». «Гениально!» Воскликнул Артур. И почему мы раньше об этом не подумали? Война всегда была затратной и побеждает тот, кто выкладывается на полную и обладает лучшей подготовкой и ресурсами. Мы вложимся в людей, но позже сможем вернуть все потраченное. Проблема в том, что этих монстров еще убить надо. Пессимистично произнесла Агния. Я понимаю вашу радость, но не стоит делить шкуру еще живого медведя. Если мы так поступим, то единственный шанс на дальнейшее развитие для нас будет только в том, что мы будем должны уничтожить всех тварей, решивших на нас напасть. Идея хорошая, но у меня на этот счет дурное предчувствие. И какое же? приподнял одну бровь командир. «Ощущение, что с нами играются. Если мы поставим все на карту, а монстры просто развернутся и уйдут, то с чем мы в конечном итоге останемся?» «У тебя тоже есть чувство, что кто-то все спланировал заранее и подталкивает нас к этому шагу?» Хиро думал об этом, но удивился, что не только его эти мысли посетили. «В любом случае, сейчас это единственный выход». «Приступаем к работе, а я пойду спрошу Мерьем о том, сможем ли мы разместить в магазине людей. Завтра утром будет еще одно собрание, на котором мы примем окончательное решение. А пока всем разойтись, кроме Йорроу и Тарса». Будущий вождь Йети и его сестра присутствовали на собрании, но в обсуждении не участвовали. Йорроу еще не передал свой пост. Необходимо было соблюсти несколько формальностей, о которых знает только их раса. Хиро в любом случае не лез в это дело и не торопил. «Для нас есть другая работа», улыбнулась Йорроу. «Я права?» «Да, и она крайне важна», вздохнул командир. «Я хочу попросить вас встретить людей Ангелины и привести их на станцию, но при этом сделать это тайно и максимально незаметно». Заодно ваши подчиненные поучаствуют в небольших сражениях против монстров и получат статус игрока. Справитесь? Положитесь на нас!» – переглянулись брат с сестрой, после чего быстро покинули кабинет. Еще раз вздохнув, Хиро отправился в магазин.